Глава шестая. Летучий голландец. Корабль держал курс к острову пустых надежд. Об этом все чаще говорили моряки, как и о сокровищах знаменитого пирата по прозвищу «Синяя рука». Оказывается, «Синяя рука» часто грабил торговые суда и брал в плен пассажиров, за которых требовал выкуп. Однажды пират захватил шхуну, перевозившую несметные богатства. Там были жемчужные ожерелья, бриллиантовые диадемы, браслеты с гранатами и сапфирами, золотые фигурки неведомых животных. Синяя рука разделил сокровища, попрятал их по сундукам и закопал на разных островах. Но это еще не все. На клады пират наложил заклятие. Кто найдет хоть один из сундуков, тот до скончания веков будет обязан искать остальные. Раньше капитаном черного альбатроса был далекий предок Янины Грозный. Это его портрет висел в доме бабушки. Прапрадедушка отговаривал команду, но матросы не послушались и решили начать поиски. Клад они откопали, но теперь были обязаны собрать все сокровища. Лишь капитан не подвергся проклятию, но он не бросил команду. С тех пор... Его потомки помогали морякам искать сундуки, зарытые синей рукой, так же, как и бабушка Артема. Енина Грозная и Сандра Огненная в последнее время часто спорили из-за маршрута. Баба Сандра предлагала идти напрямую через пролив Капитана. Бабушка хотела обогнуть гряду островов по широкой дуге. Мол, слишком плохое место этот пролив, там часто пропадают корабли. — Снаряд дважды в одну воронку не падает, — доказывала баба Сандра. — Якорь мне в глотку. — У нас два юнги, — возражала Янина Грозная. — Мы уже повстречались с русалками, хотя все считали, что это всего лишь выдумка. — Бросим жребий, — предложила баба Сандра. — Точно, — согласилась бабушка. Они положили карты Таро в треуголку и протянули ее Флинту. Попугай покосился на шляпу сначала одним глазом, затем другим, Долго думал, а после вытащил карту. Черную при черную, как квадрат Малевича. Две бабушки одновременно охнули. Черная метка. Артем и Ксюша выяснили, что это очень плохая примета. Потому что это знак, оставленный смертью. В любом случае клипер и команду ждет гибель, а потому какой будет маршрут, неважно. Бабушка приказала смотровому глядеть в оба, и тот сразу снял повязку с правого глаза. Канонир проверил пушки, матросы подняли из трюма ядра, подготовили мушкетоны и порох. Все приготовились отразить опасность. Но до самого вечера ничего страшного не случилось. Капитан Янина Грозная собиралась командовать отбой, как море покрылось барашками волн. Посреди тридцатиградусной жары подул холодный ветер. У Артема мурашки забегали по спине, а волосы на голове зашевелились в ожидании чего-то ужасного. Мальчик сглотнул пару раз, в горле пересохло. Ему хотелось убежать на камбус и выпить воды, а заодно спрятаться от надвигающегося кошмара. Но он пересилил себя и лишь крепче сжал скалку, которую заранее одолжил у Кока. Ксюша держала в руке сковороду. Вдруг воды раступились, и со дна поднялся корабль. Его паруса были порваны, бушприт сломан, дерево посерело от старости, а на борту не было видно ни одного человека. енина Грозная поднесла к глазам подзорную трубу и попыталась прочесть название корабля. Но часть букв осыпалась, поэтому ей удалось лишь разобрать, е Олц. ц Между матросами возник спор, что это за судно. «Пиратское», — убеждал товарищей бешеный пес. «Это люгер. Пираты любят такой тип кораблей». «Похоже», — согласился с ним старый Джо. «И флаг у него самый, что ни на есть подходящий, из тринадцати цветных полос. Чёртова дюжина». Артём всмотрелся. «Да». Высоко на мачте болталась цветная тряпка, больше напоминающая лоскутное одеяло, чем настоящий пиратский флаг. То ли дело на черном альбатросе, все как полагается. Флаг черный, на нем изображен череп и скрещенные кости, веселый Роджер. «Чертова дюжина», — объяснил одноногий, — «символ отчаянных головорезов. От них пощады не жди, они никого не берут в плен». «Нам повезло, что у них на борту никого нет», — сказал бешеный пес. «А разве одни пираты нападают на других?» — удивился Артем. «Когда дело касается сокровищ, ни в чем нельзя быть уверенным», — ответил старый Джо. Люгер начал движение. Ветер наполнил его паруса, дерево заскрипело на разные голоса, на правой корме стали вспыхивать одна за другой буквы «Летучий голландец». Тишину прорезал чей-то крик. «Полундра! Спасайся, кто может! Это корабль мертвецов!» Все забегали. Канонир бросился открывать щитки, за которыми пряталось орудие. «Все на правый борт!» — скомандовала Енина Грозная. «А вы что здесь делаете?» — прикрикнула она на Артема и Ксюшу. «Марш вниз и носа не показывать!» Люгер медленно приближался На его палубе по-прежнему не было ни души. «Орудие к бою!» — приказала Янина Грозная. Канонир забил пушки ядрами и поджег фитиль. «Огонь!» Раздалось несколько залпов, но Люгер продолжал движение целый и невредимый. У Артема даже рот открылся от изумления. Он подтолкнул Ксюшу, и они переглянулись. «Что же будет дальше?» Несмотря на распоряжение бабушки, ребята никуда не ушли, а спрятались, чтобы не попасться ей на глаза. Когда корабли встали борт-оборт, на люгере появился огромный мертвец. Его кожа, похожая на пергамент, истлела, сквозь нее проступали кости. Там, где у человека располагается сердце, зияла огромная дыра. Глаза мертвеца горели голубым огнем. «Это капитан летучего голландца Ван Страаты!» — нахнула Ксюша. Сандер рассказывала, что он отдал сердце в обмен на бессмертие. С тех пор его корабль носится посреди океана и губит встречные суда. За Ван Страатеном встали его головорезы. Со страшным криком «На абордаж!» они ринулись на палубу черного альбатроса. Завязалась схватка. Биться с призраками оказалось трудно. Даже с отрубленной конечностью они не падали и не истекали кровью, а продолжали сражаться. Победить мертвеца, как выяснилось, можно было только одним способом — отрубить ему голову и выкинуть ее за борт. Тогда тело прыгало следом за головой в воду. Одноногому приходилось сложно, на него напали сразу два мертвеца. Кок отбивался костылем, но его зажали в угол. Тогда Артем разбежался и подкатился под ноги одному из них. Тот грохнулся и рассыпался на части. Ксюша в это время снесла сковородкой голову другому. Одноногий быстро побросал тела за борт, чтобы они не успели восстановиться. Артем тут же швырнул скалку в мертвеца, преследовавшего старого Джо. Точный бросок, голова зомби отвалилась и словно мячик поскакала по палубе. — Ты не знаешь, как их остановить! — крикнул Артем Ксюши. «Надо капитана спросить или матросов, они должны знать!» Они отыскали бешеного пса. Тому было не до разговоров, его ранило в руку, и он наспех бинтовал рану, оторванным от рубашки рукавом. «Мне кажется, они должны бояться земли», — предположил он. «Вроде поверье такое есть, что неупокоенного мертвеца упокоит лишь земля». «Где же ее взять?» — пригорюнился Артем. «Кругом была вода». «У меня есть», — вспомнила Ксюша. «Я же ботинки испачкала, когда мы с бабушкой до яхты добирались. Хотела их помыть, но забыла, а потом в тапочках по яхте бегала. Ботинки у меня в каюте лежат. Побежали?» Ребята помчались вниз. Всюду кипел бой, приходилось уворачиваться от ударов шпак и сабель. Несколько раз Артем проползал на четвереньках между сражающимися, чтобы не задели. В каюте Ксюша кинулась под койку и достала чемоданчик. На дне его в полиэтиленовом пакете лежали ботинки, На правом виднелся засохший ком грязи. «Это я неудачно на глину наступила», — пояснила она. Ксюша схватила ботинок, и ребята побежали на палубу. Призраки одерживали победу. Матросы черного альбатроса отступали к трюму. Среди них многие были ранены. Даже у бабушки на правом плече виднелась кровь. Она отважно сражалась с Ванстратаном, отрубая от него кусок за куском, но капитан летучего голландца не чувствовал боли и продолжал наступать. «Ах ты, червивый корабельный сухарь!» ругалась бабушка на мертвеца, этим было не смутить. «Эй, ты, скелет на палочках!» крикнул Артем. «Видел бы ты себя, настоящее посмешище!» Ван Стратон взревел и кинулся на ребят. В этот миг Ксюша ловко запулила в капитана ботинком. Тот попал прямо в дыру, где должно было быть сердце. По лицу Ван Стратена пробежала дрожь, глаза от удивления чуть не выпали из глазниц, капитан схватился за грудь, из-под его пальцев посыпался песок. Через мгновение Ван Стратен обратился в прах. Следом рассыпались и его пираты, летучий голландец, со стоном погрузился в море